что когда бы он не смотрел на нее, Холли всегда это знала, она же часто смотрела на него, когда он этого не замечал. Он поцеловал ее на крыльце, потому что не должен был целовать ее на платформе, хотя она провожала его на станцию, чтобы отвезти назад машину, загорев, покрывшись морщинами под жарким солнцем колонии и в борьбе с постоянным коварством лошадей, сверженной своей ногой, поврежденной в Бурской войне и, может быть, спасшей ему жизнь в мировой войне. Он, однако, мало изменился со времени своего свадовства. Та же была у него открытая пленительная улыбка, только ресницы стали, пожалуй, еще темней и гуще, но также мерцали сквозь них светло-серые глаза, до веснушки выступали резче, Да волосы на висках начали сидеть. Он производил впечатление человека, долго жившего в солнечном климате, деятельной жизнью лошадника. Резко поворотив машину на выезде из парка, он сказал, «А когда приезжает маленький Джон?» «Сегодня». «Тебе ничего не нужно для него?» «Я могу привести в субботу». нет ничего не нужно но может быть ты приедешь одним поездом с флеш в час сорок эл пустил форт галопом он все еще правил машиной как правит в новой стране по дурным дорогам не соглашаясь на компромиссы и у каждой житвенной ожидает царствие небесного «Вот маленькая женщина, которая знает, чего хочет», — сказал он. «Ты в ней это заметила?» «Да», — сказала Холли. «Дядя Сумс и твой отец...» «О, не вышло бы неловко. Она этого не знает, и Джон не знает, и, конечно, не надо им ничего рассказывать». Всего только на пять дней, Вэлл. Семейная тайна. Ну что ж, запомним, запомним. Если Холли сочла это достаточно безопасным, значит, так оно и есть. Хитро скосив на Вэлла глаза, она сказала, а ты заметил, как она ловко назвалась к нам? Нет, о очень ловко. Какого ты мнения о ней, Вэл?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 Трудно что-нибудь понять. Тебе-то? Но ты же всегда так быстро во всем разбираешься. Холли засунула руку в карман его пальто. «С тобой и другим все становится ясно», — сказал Вэлл, точно почувствовав поощрение. «Что ты думаешь об этом бельгийце про фоне?» по-моему, довольно безобидный чертик. Вэл усмехнулся. Мне кажется, что для друга нашей семьи он странный субъект. А впрочем, наша семья идет довольно-таки диким фарватером. Дядя Сомс женился на француженке, твой отец на первой жене Сомса. Наших дедушек хотел бы удар. Не только наших, дорогой.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 На поезд он поспел. «Будь осторожна на обратном пути. Дай ей волю, и она сбросит тебя на землю. До свидания, дорогая». «До свидания», — отодвалась Холли и послала воздушный поцелуй. В поезде после пятнадцати минут колебания между мыслями о Холли, утренней газетой, Любованием природы в этот ясный день и смутными воспоминаниями о Нью-Маркете. Вэлл ушел с головой в дебри маленькой квадратной книжечки сплошь имена, родословные, генеалогия лошадей, примечания о мастях и статьях Живший в нём форсайт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 — Безобидный чертик, — сказала о нем Холли. — Да, черная острая бородка придает ему сходство с Мефистофелем. Но это Мефистофель сонный и добродушный, с красивыми и, как ни странно, умными глазами. — один человек хочет с вами познакомиться. — Ваш родственник, мистер Джордж Форсай. Вэлл увидел грудную фигуру и чисто выбритое, бычье, немного нахмуренное лицо с насмешливой улыбкой, притаившейся в серых на выкате глазах. Он смутно помнил это лицо с давних времен, когда обедал иногда с отцом в асиум-клубе. «Я когда-то хаживал на скачке с вашим отцом», — сказал Дёрдж. «Пополняете свой завод». «А не купите ли у меня пару одров?» Вэл прикрыл усмешкой внезапно возникшее чувство, что коневодство потеряло под собой почву. Тут ни во что не верят, даже в лошадей. Джордж Форсай и Проспер Профон. Сам дьявол не так разочарован в жизни, как эти двое. «О, я не знал, что вы увлекаетесь скачками», — сказал он фону «Я не увлекаюсь ими. Лошади меня не занимают. Я плаваю на яхте. Собственно, яхты меня тоже не занимают, но я люблю навещать друзей. Могу предложить вам завтрак, мистер Вэлл Дарти. Так маленький завтрак, если вас соблазнит...» — Неплотный. Просто легкую закуску в моем авто. — Благодарю вас, — ответил Вэлл. — Очень любезно с вашей стороны. Я приду через четверть часа. — Вон там. Мистер Форсайт тоже придет. Указывая пальцем все профон, поднял руку в желтой перчатке. Маленький завтрак в маленьком авто. Он пошел дальше, вылощенный сонный, одинокий. Джордж Форсайт последовал за ним, элегантный, грузный, с лицом пересмешника. Рыл остался, он не сводил глаз с моей флэйской кобылы. Конечно, Джордж Форсайт, старик, но этот профон... Примерно одних с ним лет. Вэл чувствовал себя совсем мальчишкой. Точно мейфлойская кобыла была игрушкой, над которой только что посмеялись двое взрослых. Животное утратило свою реальность. Маленькая кобылка. Чудился Вэллу голос профона. Что вы в ней нашли? Мы все умрем. Джордж Форсайт, старый друг его отца, еще играет на скачках. Линия Мэйфлай, чем она лучше всякой другой? А может, просто пойти сыграть? А, нет, нет, черт возьми. Проваркиал он вдруг.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 Высокие, медлительные, тонные женщины или женщины-бойкие с громкими голосами. Молодые люди, глядящие так, точно стараются принять все это всерьез. Среди них двое или трое одноруких. — Да, здесь жизнь, игра, — подумал Вэлл. Звонок, лошади стартуют. кто выиграл, опять звонок, новый старт, кто-то проиграл. Однако, испугавшись своей собственной философии, он вернулся к воротам Пад-Дека посмотреть Мейфлэйскую кобылу на галопе. Она шла прекрасно. Вэлл побрел к маленькому авто. Маленький завтрак оказался тем, о чем человек может грезить во сне, но что он редко получает в жизни. Когда завтрак кончился, Мсепрофон прошел с Вэлом обратно в падок Ваша жена, милая женщина, — заметил он неожиданно. — Самая милая женщина, какую я знаю. — Сухо, — ответил Вэл. — Да, да, — сказал Профон. У нее милое лицо. Я люблю милых женщин. Вэл посмотрел на него подозрительно. Но ну, что-то благодушное и прямое в тяжелом мефистофельском лице его спутника обезоружило его на мгновение. В любое время, когда вы захотите приехать ко мне на яхту, я сделаю для нее... «Маленький рейс». «Благодарю», — сказал Вэлл, снова насторожившись. «Она не любит море». «О, я тоже не люблю», — сказал Профон. «А зачем же вы плаваете на яхте?» В глазах бельгийца заиграла улыбка. «Право не знаю». «Я все перепробовал». это мое последнее занятие она обходится верно и чертовски дорого мне например нужны были бы основания более веки прор профон поднял брови и выдвинул тяжелую нижнюю губу а я беспечный сказал он вы были на войне спросил вэл А да. и войну я тоже испробовал. Был отравлен газом, это было малоприятно. Он улыбнулся замысловатой и сонной улыбкой преуспевающего человека. Вэлл не мог решить, от этого человека можно было, по-видимому, ждать чего угодно.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 Мне это не по карману. Намеченный им предел 600 фунтов был уже перекрыт. Вэл перестал добавлять набавлять. Мэйфлойская кобыла пошла с молотка за 750 гений. Вэл с огорчением повернулся, чтобы уйти, когда над ухом у него рождался медлительный голос Мсье Профона. «Вот я купил эту маленькую кобылку, но мне она не нужна. Возьмите ее и отдайте вашей жене». Вэл с новым подозрением посмотрел на него. Но увидел в его глазах такое добродушие, что право не мог обидеться. Я заработал на войне. Немного денег. Начал Мсье Профон в ответ на этот взгляд. У меня были акции оружейных заводов, а мне нравится отдавать деньги. Я всегда зарабатываю. Мне самому немного надо и люблю отдавать их моим друзьям. «Я куплю у вас кобылу за ту цену, которую вы отдали», — сказал с внезапной решимостью Вэлл. Well, «Нет, нет, нет», — ответил Мсья Профон. «Возьмите ее так. Мне она не нужна. Но, черт возьми, не могу же я. Почему?» — улыбнулся Мсья Профон. «Я друг вашей семьи». — Семьсот пятьдесят гений — это не ящик сигар, — возразил нетерпеливо Вэлл. — Прекрасно, прекрасно. Вы сохраните ее для меня до той минуты, когда она мне понадобится, пока делайте с ней что хотите. — Если она останется вашей, — сказал Вэлл, — то не возражаю. Вот и отлично. Проговорил Мсье Профон и отошел. Вау посмотрел ему вслед. Безобидный чертик. Да, как будто, как будто. И вдруг опять подумалось, нет, нет, нет. Вау заметил, как он пришёл к Джорджию Форсайту и затем потерял его из виду. В эти дни после скачек Он ночевал у своей матери в доме на Грин-стрит. В Энифрид Дарти 62 года удивительно сохранилась, если принять во внимание, что 33 года она прожила с Монтегью Дарти, пока ее не избавила от него почти что, к счастью, французская лестница. Возвращение любимого сына — Из Южной Африки после стольких лет доставила ей огромную радость. Приятно было видеть, что он так мало изменился, чувствует симпатию к его жене. До замужества в конце 70-х годов Венефрит шла в авангарде свободомыслящих ревнительниц наслаждения и моды. Но теперь...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 Не такого блистательного пьяницу. Правда, в конце концов, он оставил ей Вэлла, има, Джинмот, Бенедикта, без пяти минут полковника, невредимо прошедшую через войну, и никто из них пока не развелся. Постоянство детей часто изумляло ее, помнившую их отца. Но Виннифрид любил отешиться мыслью, что все они настоящие форсайты, и пошли в нее... За исключением разве Имоджин? И откровенно смущала Венифрид, дочурка ее брата Фляр. Девочка так же беспокойна, как любая современная девица. «Маленький огонь на сквозном ветру», сказал о ней как-то за десертом Проспер Крофон. Но она не вертлявая, говорит негромко, стойкая в своем форсетизме. Венифрид бессознательно отвергала новые веяния, не одобряла повадок современной девушки, и ее девиза была не была трать, завтра мы будем нести Ее успокаивала в племяннице одна черта. Раз чего-нибудь пожелав, фляж... не отступалась, пока не получит своего. А дальше... Ну, фляр, конечно, слишком еще молода. Сейчас об этом нельзя судить. Она, к тому же, прихорошенькая. Да еще и унаследовала от матери ее французский вкус, умение носить вещи. Каждый оборачивался при виде фляж, что очень льстила Венефрид, ценительница элегантности и стиля, так жестоко ее обманувших, в случае с Говоря о ней с Вэллом за завтраком в субботу, Венефрит не могла обойти молчанием их семейную тайну. «Это история с твоими тестями, твоей тетей Ирэн, Вэлл. Ну, все это, конечно, давно забыто, но не нужно, чтобы Фляж что-нибудь узнала. дядя Сомсу это было бы очень неприятно». «Смотри, не проговорись». «Хорошо, но это трудновато. К нам приезжает младший брат Холли. Будет жить у нас, изучать сельское хозяйство. Да он, верно, уже приехал». «О!» — воскликнула Виннифрид. «Как это не кстати! А какой он из тебя?» я видел его только раз в робин хилле когда мы приезжали домой в 1909 году. Он был голый, раскрашен в желтые и синие полосы. Ну, что, славный был мальчуган? Виннифрид нашла это очень милым и добавила успокоительно. Ну, ничего, ничего. Холли очень благоразумна, она сумеет все уладить. Я не стану ничего говорить твоему дяде, зачем его заряд тревожить. Ох, oh, такая радость для меня, дорогой мой мальчик, что ты опять со мной теперь, когда я старею. Стареешь? Брось. Ты такая же молодая, как была. Э -э мама, этот Профон, он вполне приличный человек. Распер Профон? О, я в жизни не встречала более занимательного собеседника. Вэлл что-то промычал? и рассказал историю с моей флыской кобылой. «Совсем в его стиле», — проговорила Венефрид. «Он делает самые неожиданные вещи». «Да», — веско сказал вэл «нашей семье с этой породой не везло с такими безответственными людьми». «Это была правда?» и вынифри добрую минуту молчала в унылой задумчивости прежде чем ответила да да конечно но он иностранец вэл и не надо судить слишком строго правильно буду пользоваться его кобылой и как нибудь с ним рассчитаюсь вскоре затем он пожелал матери всего хорошего и приняв от нее поцелуй Помчался к своему букмекеру в Айсюм клуб и на вокзал.